Глава шестнадцатая. Ночные посиделки с инквизитором. Астра. Момент, когда меня зачем-то потянуло к герцогу, был упущен. И это, к счастью, потому что в какой то мгновение я едва не поцеловалась с ним. Да, на вид мужчина интересный, но не в моем вкусе. Дело даже не в том, что он не красавец. Опасностью веяло от этого человека. И особенно остро Я это прочувствовала сейчас. Убил Лема Мейсона и даже не дрогнул. «Ваша светлость, мне пора домой». Я повернулась, чтобы уйти, но маг тут же схватил меня за руку. Темнота мешала рассмотреть выражение его лица. Мне показалось, что у мага блеснули глаза, но это, безусловно, мое воображение. «Госпожа Астра, куда собрались?» «Домой». Ответила, старательно пряча раздражение. Глаза начали привыкать к темноте, и появившаяся, словно по заказу местная луна, осветила нас и Лиама Мейсона. Вы не пойдете туда одна, заявил самоуверенный мужчина, отпуская мою руку. Это еще почему? Удивилась я, сделав шажок в сторону дома. Вам нужны свидетели для протокола? Чего? Настороженно поинтересовался герцог. Я же прикусила язык и даже взбодрилась. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Ваша светлость, поймите меня правильно, я очень устала. Соседи подняли меня, когда я уже отправилась отдыхать. Лечила госпожу Матильду, после чего возвращалась домой, а тут нападение. У меня нет сил ни стоять, ни спорить с вами. Наверное, я сказала что-то не так или не проявила достаточно почтения. но все это исключительно ради того, чтобы мужчина позабыл о моих опрометчивых словах, посчитал их капризом притомившейся девицы. Я не собиралась задевать самолюбие аристократа и уж тем более вызывать у него жалость. Герцог качнулся ко мне, а после замер, словно раздумывая над каким-то решением. «Астра, тон мага стал немногим мягче. Сейчас прибудут стражи, и один из них останется вас охранять». Нам еще нужно побеседовать о случившемся. Охранять? Ваша светлость, одного вы уже оставляли, да только он решил, что я причина его увольнения и позора на весь город. Махнула рукой, указывая на покойника. Это же тот страж, который упустил мелкого Джека. Мейсон? Переспросил герцог и непочтительно перевернул ногой неудавшегося насильника. Действительно. Хорошо, Астра. идите домой». Я обрадовалась, однако даже шага не сделала, как мужчина припечатал. «Советую не ложиться спать. Нам с вами нужно поговорить. Я уже вызвал стражей, так что осталось недолго». Кивнула и поспешила к себе. «Какой толк спорить с властями? Наверное, меня хотят допросить как свидетельницу, а я ничего лишнего не знаю. Так и буду говорить, а еще хлопать глазами, как все наивные дурочки». Только боюсь, что в таком случае Бертрам мне не поверит. Вошла в дом и заперлась. И сделала это не из инквизитора, а по иной причине. Только сейчас меня догнало осознание того, что могло произойти. Нападение, после которого меня могло не быть в живых. Сказочка с волшебством, какая-то мрачная получается. Не сразу, но я отлипла от засова и слегка постучала себе по щекам. Не раскисать. Все закончилось благополучно. Осталось только умыться и переодеться, чем я и занялась. Спустя несколько минут на кухне я шла уже собранной, хотя и усталой. Успела поставить чайник, как в дверь постучали. Чаем напоите? Поинтересовался Бертрам, перешагивая порог моего дома, моего, потому как сегодня я в очередной раз осознала, что влипла и по крупному. Конечно. не стала отказывать, пропуская мужчину в дом. «У вас не работают магические огни?» — спросил герцог, вопросительно глядя на зажженную свечу, которую я держала в руке. «Разрядился накопитель?» Не дожидаясь ответа, маг хлопнул в ладоши, и коридор осветился ярким светом. Он лился с потолка, словно там какой-то электрик понатыкал маленьких лампочек. Стоять с открытым ртом и любоваться на чудо не стало, только вспомнила Риони. Лекарка была осведомлена об этих мелочах, а о том, что я могу чего-то не знать, она и не подумала. Однако, чем чаще мне вспоминалась эта девица, тем больше подозрений возникало относительно ее забывчивости. Мерзавка явно желала мне проблем, а жилье это так, небольшая компенсация за страдания. Не захотела. Я попыталась вывернуться и натянула дежурную улыбку. Но так точно лучше. Господин герцог, пройдемте на кухню. Чай уже готов, если вы не против». Мужчина не возражал. В его взгляде промелькнула благодарность. А едва мы оказались на кухне, зажег свет. Я разлила чай по чашкам, достала вазочку с печеньем. Мятный чай показался мне сейчас вкуснейшим напитком, способным придавать силы. Герцогу он тоже понравился». Бертрам сделал несколько глотков обжигающей жидкости и откинулся на спинку стула, пристально рассматривая меня. Причем делал он это столь оценивающе, что мне захотелось прервать это внимание. Слишком интимной показалась мне обстановка. Он и я вдвоем. Вот если бы случился тот самый поцелуй, пришел ко мне герцог или нет? Наверное, об этом лучше не думать. «Так о чем хотели поговорить со мной, ваша светлость?» «Скажите, Астра, почему вы отказались от наследства отца?» Неожиданно поинтересовался инквизитор. «Ох, что бы это значило?» «Считаете, мне стоит его принять?» «Разумеется», — ответил маг. «По завещанию профессора Риони все отошло вам». «Еще и завещание. Я потерла лоб». Конечно, средства и безбедное житьё — это хорошо, но вместе с количеством денег возрастают заботы. Мне же хватает своих. С другой стороны, если меня вычислят, то накажут. Думается, что всеобщим порицанием тут не обходится. И потом кот упоминал, что Астра ни с кем не роднилась. Возможно, это какая-то ошибка, ведь мы давно не общались. Думаете, желание родителей оставить все дочери — «Королевский суд посчитает ошибкой и не признает законным?» «Пожалуй, плечами. Какая ошибка, если ребенок родной? Другое дело попаданка, которая будет выглядеть как самозванка. «Астра, вы молодая девушка, когда-нибудь создадите свою семью. А пока это наследство только в помощь. Вот что он сейчас от меня хочет? Чтобы я, сверкая пятками, неслась осваивать папашины денежки? Конечно, со стороны мой поступок выглядит непонятно». но это если не знать всей кухни. Какой-то странный мне попался инквизитор. Подозрительный. Ваша светлость, когда-нибудь именно так и случится? Мой дом, муж, дети... Я старательно подбирала слова, замечая, как довольно сверкнули глаза инквизитора. Одно я не понимаю, какое все это имеет отношение к... Запнулась, вспомнив противный копченый запах, который теперь будет ассоциироваться не только с рыбой, но и с Мейсоном. «К нападению?» — подсказал герцог, и я тут же согласно кивнула. «Никакого. Так, небольшое отступление. Давайте по существу. Госпожа Астра, я правильно понял, что Леа Мейсон обвинил вас в своей бездарности и решил отомстить. Вы в курсе его появлению фонтана? Причастны?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Я насторожилась, потому что про фонтан никто не должен был знать. «Надеюсь...» Это все догадки и ничего больше, предположения. Пальцы впились в чашку. Однако я постаралась расслабить руку, не привлекая к себе излишнее внимание. «Ваша светлость, об этом знает весь город, и нет, я не причастна. Да и как бы я смогла?» Оставила посуду в покое и развела руками. «Вот, смотрите, герцог, сравнивайте весовую категорию массивного стража и мою». Даже если инквизитор и пытался прощупать меня на ложь, то у него ничего не вышло. Я была полностью уверена в том, что говорю. Потому что не в курсе, как контрабандист все провернул и вообще, отчего именно эта мстительная шутка пришла Саймону в голову. И портки со стража я тоже не стаскивала. Так-то. В наш разговор вмешались коты. Все четверо, словно нарочно. Они каким-то образом очень быстро просочились на кухню. Лису среди них не было, а эти смотрят наглыми глазами, будто уверяя, что голодны, и вообще их пора кормить и точка, и при этом поглядывают они на меня, не на герцога. Его коты вообще обошли стороной, не предъявляя никаких требований. Вот что значит инквизитор. «Госпожа Астра, проводите меня», — произнес мужчина, поднимаясь из-за стола. Нам больше нечего было сказать друг другу, и Мак почувствовал это, заторопился. Зверинец как по команде напрягся, но не сбежал. Молодцы, горжусь ими. Мало ли что целый герцог зашел в гости. В каждом монастыре свои правила, у нас тоже свои. Я едва не выдохнула с облегчением. Устала и вообще. Эти ночные посиделки мало походили на рабочие моменты, а никаких перспектив между мной и Бертрамом быть не могло. Не люблю глянцевых красавчиков, хотя мужчина таковым и не являлся. «Ох, Аська!» Какие странные мысли витают в твоей голове. Наверное, не хватает элементарного тепла и хочется спокойствия. Бертрам шел первым, а я за ним. Смотрела на крепкую спину, отмечая, что мужчина хорошо сложен. Нет, мне не хотелось его потрогать, поэтому спокойно наблюдала со стороны. Эстетическое удовольствие тоже вполне допустимо, а сам маг ничего не увидит. Выйдя на крыльцо, Джеймс Бертрам неожиданно обернулся. Астра, вы живете одна? С котами. Хмыкнула я, примерно догадываясь, к чему клонит мужчина. Их пятеро, ваша светлость. Зачем этот вопрос? Хочу предложить свой дом для безопасности. Леа Мейсон не единственный человек, способный обвинить в своих поступках беззащитную лекарку. Я сглотнула, ощутив горечь. Конечно. Это аристократки неприлично подобное предлагать. Девушки попроще вполне. Слова мужчины неожиданно задели, но не сильно. Мы, рожденные в ином мире, восприятие тоже имеем иное. И если что, молчать, глотая слезы, не станем. Ваша светлость, я благодарна вам за помощь. А что касается предложения, то откажусь от подобной чести. Вы сами завели разговор о семье. «Хороша же будет жена, которая до брака ночевала в доме холостого мужчины. Вы ведь не женаты, я правильно понимаю?» «Всего доброго». Поспешила проститься и скрылась за дверью. Задвинула засов и только потом фыркнула, потрясая кулаком в воздухе. «Нет, не зря этот человек мне не понравился с первого раза. Есть в нем что-то эгоистичное и высокомерное. Аристократ, одним словом. И надо продолжать держаться подальше от таких». Решительно двинулась на кухню. Хлопнула в ладоши, как это делал Бертрам, и тут же вспыхнули светильники, которые до этого времени я считала декоративным украшением. Не знаю, что там за накопитель или где он находится, на свечах у меня получится экономия. Под действием настроения быстро стерла со стола и перемыла чашки, после чего отправилась в процедурную, и как бы мне не хотелось спать, но я сначала обновила содержимое сумки и только потом пошла отдыхать. Неизвестно, кому потребуется помощь, а терять драгоценное время не хотелось. В спальню я входила уже почти успокоившаяся. Подумаешь, герцог предложил девице свой дом в качестве крепости. Сделаю вид, что никакого предложения не было, и на будущее буду вести себя с Бертрамом так же, как и раньше. Почтительно к начальству, но на расстоянии. Так проще общаться и меньше шанса сказать что-нибудь лишнее». Хлопнула в ладоши, загорелся свет, и почти сразу я заметила потомственного фамильяра. Лис сидел в кресле, но так, что было понятно. Рыжий готов в любую минуту сбежать. Стревоженный взгляд котейки и прижатые уши говорили сами за себя. Мурлыка был не на шутку обеспокоен. «Где гулял? У твоих друзей был поздний ужин?» «Неподалеку». Кот словно не заметил моей иронии. Не хотел показываться на глаза дракону. Знаешь, острычка, какой он жуткий. «Какой дракон?» — поинтересовалась я, чувствуя во всем этом большой подвох. «Обыкновенный. Или нет? Этот самый страшный!» — нервно выдохнул кот. Догадка отразилась на его морде. «Постой, разве в твоем мире драконы не встречаются?» Только в сказках. Сердце замедлило свой стук, а понимание, что кот не врет, вызвало легкий шок. Говоря о драконе, ты имел в виду инквизитора? А кого же еще? Ушел. Вернуться не должен. Коротко произнесла я и заставила себя лечь в постель. Заставила это еще мягко сказано. Руки задрожали, а еще очень очень захотелось на кухню чего-нибудь съесть или выпить. Но ночь за окном вполне себе аргумент для отдыха, так что я просто свернулась калачиком, натянула одеяло и незаметно уснула. Видимо, не так-то и страшен этот герцог, раз я беспробудно проспала до самого утра. Бертрам Он смотрел на закрывшуюся дверь, но стучать в нее не стал. Дракон сказал то, что сказал, и в его словах не было и тени какого-то умысла. У него самые честные намерения, а все, что придумали люди, это уже их фантазии. Конечно, Джеймс понимал, чем его попыталась уколоть девушка и даже почти проникся. Почти. Потому что ему плевать на эти условности. А говорить хоть кому-то гадости об избраннице он не позволит. Испепелить обидчика лекарки — плевое дело. Но нужно соблюдать закон. Тогда остается дуэль, Она в королевстве не запрещена. Впрочем, Бертрам был уверен, найдется мало дураков, кто захочет бодаться с инквизитором. Даже среди знати довольно часто за желанием угодить Джеймс увиделся элементарный страх. Дракон, который как пугало на службе у короны. И это даже неплохо. Шумиха вокруг дела ведьм только добавила мрачной репутации. Страдал ли сам Джеймс от такого положения дел? Обижался или переживал? Ни разу. Если ты человек, то и веди себя соответственно, а если свинья, то лежи в дерьме и наслаждайся. В каждом из нас есть стержень, и только он делает из особи настоящего человека. Или дракона. Уходить от лекарки не хотелось. Оставлять девушку одну тоже. Герцог не имел в виду близость, поцелуи или нежное объятие, хотя и от них бы Джеймс не отказался. Он... здоровый мужчина. Она весьма привлекательная девушка, поэтому нет ничего предосудительного в том, что в мыслях дракон желал уединения с избранницей. Едва за астрой закрылась дверь, герцог отправился к поджидавшим его подчиненным. Труп Лиама Мейсона забрали, и на улице почти никого не осталось. Несколько любопытных соседей и, собственно, сами стражи. При виде внушительной фигуры инквизитора хлипкий мужичок поспешил уйти, И правильно, это из его дома выходила девушка перед тем, как на нее напали. Джеймс отдал приказ одному из стражей остаться у дома, Астры, до самого утра. Мало ли кто решится побеспокоить лекарку, она устала и нуждается в отдыхе. Маг сказал охраннику расположиться так, чтобы не мельтешить перед окнами Рионе. К себе домой Бертрам попал еще затемно. Поднимаясь по лестнице... маг пытался представить, как Рионе отнесется к его дому. Родовой замок находился в пригороде столицы, а этот, подаренный королем, казался неплохим для холостяка, но не слишком уютным для семьи. Джеймс очень надеялся, что Астра сделает здесь все по своему вкусу. Захочет сменить мебель, ковры, люстры или обои, да все, что посчитает нужным, он возражать не станет. О людях, служивших Бертраму, маг предпочел бы не спорить. Некоторые из них прибыли в Ладендар вместе с герцогом и служили на совесть, иногда не одним поколением. Впрочем, насчет слуг Джимс не волновался. Астра с ее человеколюбием вряд ли захочет кого-то уволить без веской причины.